Глава 21. Богатырские забавы. Порт Артур, Владивосток, Японское море. Февраль-апрель 1904 года. Очередной крейсерский набег на японскую дорогу жизни в Корею Руднев возглавил сам, подняв флаг на Богатыре, поскольку на Варяге пришлось перезаливать белым металлом, доставленным из Филадельфии, один из опорных подшипников правой машины. С первого раза у Гиппиуса и Лейкова что-то не заладилось. Петрович еще в марте решил, что если японцы начали столь широко применять для патрулирования свои вспомогательные крейсера, самое время с ними разобраться, перейдя к тактике террор групп. Проверить на деле соблазнительно выглядевшую на бумаге тактику охоты тройками на живца он решил лично. Конечно, с одной стороны, из-за вороха дел в главной базе лучше бы ему было остаться на хозяйстве. Педантичный Стэмман и сам прекрасно исполнил бы все установки контр-адмирала. Но похоже, что Петровичу, кроме всего прочего, очень хотелось проветриться. Во всяком случае, именно об этом подумал Василий Балк, вспомнив, в каком состоянии тихого бешенства Роднев возвратился с совещания в Мукдене две недели назад. После чего стадо розданных в главном кабинете морского штаба утренних слонов превысило все доселемыслимые количественные пределы. Причина повышенной злобности Петровича была в несколько запоздалом осознании того факта, что он теперь человек военный, а не в игрушки играется. И если комфлот что-то решил и приказал то он, как начальник отряда этого флота, обязан подчиниться, а не оспаривать приказ. Даже если приказ этот, по мнению самого этого начальника отряда, 125 раз неправильный и что действовать надо совсем по-другому. Собственно говоря, обижаться Петровичу было не на кого. Он был обласкан и зацелован старшим начальством до асфиксии. А то, что они оба, и наместник, и комфлот, Прибыли на совещание с уже готовым планом действий для Владивостокского отряда свидетельствовало лишь о том, что, будучи в Порт-Артуре, Макаров с Алексеевым регулярно терли дальнейшие планы, а он при этом присутствовал лишь виртуально, в телеграммах. Между тем, практика любой работы или службы гласит однозначно, если начальство решает вопрос тебя персонально касающийся, постарайся присутствовать лично. Иначе с изрядной долей вероятности это решение тебя неприятно удивит. Но в данном случае Степан Осипович, скорее всего, был прав и по существу. Он желал как можно скорее сосредоточить в Артуре силы, достаточные для прямого противостояния со всем соединенным флотом Тога. Поэтому Рудневу было приказано, сразу же по достижении гарибальдийцами боевой готовности, организовать их прорыв в порт Артур. Третьим в этой кампании должен был быть богатырь, на котором Рудневу предстояло поднять флаг. На хозяйстве во Владивостоке Макаров решил оставить небогатого. В мае с окончанием сезона ураганов, больших фрегатов и варяга ждет под его командованием работа по профилю. Каждому из них в паре с одним вспомогательным крейсером по совместительству угольщиком предстоят суровые крейсерские будни на японских коммуникациях в Тихом океане и Филиппинском море. Хрустальная мечта Петровича о баяне во Владивостоке и последующей рубке с камемурой 6 на 5 с тихим печальным звоном разлетелась на тысячу осколков, разбившейся железную логику решения Комфлота. За месяц с небольшим до личного знакомства Петровича с Макаровым и Алексеевым, 24 февраля, у моряков в Порт-Артуре случился двойной праздник. Во-первых, из Питера поездом прибыл долгожданный новый командующий. Во-вторых, как по заказу, в день его приезда наконец-то удалось снять смели, подорванные еще в первую ночь войны Ретивазан, и ввести его в гавань. Эскадра ожила. Макаров потребовал от командиров своих кораблей невиданного проявлять инициативу. После объезда кораблей эскадры рангом выше миноносца Степан Осипович собрал у себя командиров и устроил разнос тем, кто до сих пор не сдал в порт мины заграждения и не установил дополнительные заслонки на амбразурах рубок. На робкие попытки возразить, что, мол, приказа точно регламентирующего ширину щели пока не было, Макаров начал фитилить с главным лейтмотивом. «Вы здесь с лекарем сваряга встречались на три недели раньше, чем со мной, и он вам об этом говорил, а командир корабля обязан сам делать выводы, как именно поддерживать вверенный ему корабль в боеготовом состоянии». По сравнению с громадьем навалившихся судоремонтных и модернизационных работ, вопрос обучения экипажей кораблей тому, что предстоит делать в бою, казался не столь пугающим. При условии дружной работы всех, от командира до молодого матроса, можно было многое наверстать. Адмирал в заключении и высказался именно в таком ключе. «Успех наш возможен, господа. И если каждый задастся целью работать не в силу только приказаний начальства, но из сознания, что как бы ни было незначительно его роль, добросовестное ее выполнение может в иных случаях иметь решающее значение». Ведь если комендору внушить, что один удачный выстрел его орудия, разрушивший боевую рубку неприятельского броненосца, может решить участь боя, то ведь эта мысль наполнит все его существование. Он даже ночью, даже во сне будет думать о том, как возьмет на прицел неприятеля. И в этом вся суть дела. Уметь желать — это почти достигнуть желаемого. Теперь уже поздно нам вести систематические учения и занятия по расписанию. Каждый командир, каждый офицер-специалист, каждый заведующий отдельной, хотя бы и самой маленькой частью на корабле, должен ревниво, как перед Богом, как на страшном суде, выискивать свои недочеты и все силы отдавать на их устранение. В этом деле и начальство, и подчиненные первые его помощники». Нельзя бояться ошибок и увлечений. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. От работы, даже направленной по ложному пути, от такой, даже которую потом пришлось бы бросить, остается опыт. От безделия, хотя бы оно было вызвано самыми справедливыми сомнениями в целесообразности дела, ничего не остается. Помните, что мы не знаем, как считать свое свободное время, данное нам на подготовку к решительному моменту, месяцами, днями или минутами. Раскачиваться некогда. Выворачивайте смело весь свой запас знаний, опытности, предприимчивости. Старайтесь сделать все, что можете, но обязательно думайте, принимая те или иные шаги. Без оглядного безрассудства война не терпит. Конечно, невозможное останется невозможным, но все возможное должно быть сделано. Главное, чтобы все, понимаете ли, все прониклись сознанием всей огромности возложенной на нас задачи, осознали всю тяжесть ответственности, которую самый маленький чин несет перед Родиной. Дай Бог и в добрый час. Макаров тотчас по прибытии в Порт-Артур объявил приказами диспозицию походного и боевого строя. В тех же приказах были даны общие руководящие правила для действия артиллерии и маневрирования отдельных судов в тех или иных обстоятельствах боя. До сих пор этого не было. Немедленно был учрежден из портовых судов и миноносцев так называемый «тральный караван», в чем, несомненно, большая заслуга и флагманского минера эскадры Константина Федоровича фон Шульца. И информации о японских планах минной войны, пересланной Рудневым после боя у Чимульпо. И каждый день на протраленный с позаранку внешний рейд для отработки совместного маневрирования обязательно выходило по нескольку кораблей. Но сразу заставить всех эффективно крутиться в новом ритме, да еще и принимать правильные решения в быстроменяющейся обстановке не получилось. Убедиться в этом пришлось уже 27 февраля. В тот день вся артурская эскадра впервые вышла на внешний рейд за время утренней полной воды, в промежуток около 2 часов, а вошла в гавань с 6 до 7 часов вечера по вечерней полной воде. Эскадра, выйдя в море, занималась эволюциями, пользуясь отсутствием японцев. Корабли усиленно маневрировали, выйдя на большие глубины, где мин можно было особо не опасаться. Причем адмирал сразу повел всю колонну на коротких интервалах, рассчитывая встряхнуть командиров, заставить почувствовать себя в строю. Увы, результат получился довольно неожиданный и далеко не утешительный. Судя по всему, адмирал просто загонял отвыкших от такого ритма командиров. Когда эскадра уже подходила к тигровке и Макаров приказал сбавить ход, три броненосцы имели столкновение. Хотя сигнал был всеми принят, отрепетован и понят, но как на грех у Севастополя случилось какое-то повреждение по машинной части. В итоге ему изрядно попало в корму, но об этом приказано было не распространяться. Он был протаранен накатившим пересветом. По счастью, настоящей пробоины не получилось, а только щель в разошедшихся листах обшивки, да еще была погнута одна из лопастей правого грибного винта, которую впоследствии пришлось менять при помощи кессона-колокола. Однако и пересвету столкновение не прошло даром. Он слегка свернул себе на сторону таран и получил течь в носовой части. Севастополь не остался в долгу и ткнул Полтаву, тоже наградив ее щелью в угольной яме. Таким были наглядные результаты стояния в вооруженном резерве. Можно представить себе душевное состояние Степана Осиповича, сосредоточенно наблюдавшего весь этот компот с мостика Петропавловска. Радоваться было нечему. Коллег и хромоногих у нас прибыло. Полностью боеспособных броненосцев осталось два. А к этому нужно было добавить еще и выходы из строя шестидюймовок. При проведенных стрельбах сдавали то накатники, то подъемные дуги. Кое-кто в крепости даже ожидал орг выводов. Случись подобное столкновение в мирное время, ответственный адмирал был бы отрешен от командования и немедленно отдан под суд. Будь он хоть трижды, Макаров. Сейчас же наместник только крепко ругнулся, прочтя рапорт об инциденте, после чего, тяжко вздохнув, добавил... Коней на переправе не меняют. Адмирал как ни быстро собирался в путь дорогу, ничего не забыл, обо всем помнил и наперед многое предвидел. Вместе с ним приехали из Питера корабельные инженеры и мастеровые Балтийского завода, во главе со старшим помощником судостроителя Кутейниковым, а с орудийного Обуховского завода – полковник Меллер и целая партия рабочих и мастеров. В порту и мастерских все сразу зашевелилось. Энергично двинулась постройка кессона для цесаревича, до того бывшая под сомнением, поскольку пробоина не только находилась в корме, где корпус броненосца сам по себе имел сложную форму, но еще и в районе Дейдвуда. В итоге пришлось сделать еще и лекальную пробку между корпусом и Дейдвудом, с установкой которой все сооружение достигало должной герметичности. При ремонтах Полтавы и Пересвета смогли обойтись без кессонов вовсе, а старый для ретивозана признали негодным и выстроили новый. Самоотверженно трудились вольные техники и водолазы Ревельской спасательной компании, поменявшие лопасть винта на Севастополе с помощью кессон-колокола. В артиллерийских складах, где в полном пренебрежении валялись орудия и части их установок, забранные еще в 1900 году из Дзяндзинского арсенала, начали разбираться. Кое-что, пропавшее бесследно, сделали вновь в мастерских порта и в итоге предоставили на сухопутную оборону до 40 орудий. На батарее электрического утеса доработали станки, благодаря чему возможный угол обстрела орудий увеличился на 5 градусов. После громадных нагрузок дневных работ и учений отдыхать всем приводилось урывками. Чуть ли не каждую вторую ночь на внешнем рейде происходила локальная мясорубка. Макаров учел мнение Рудневы и никогда не отправлял в дозор меньше четырех миноносцев одновременно. Кроме них, на внешнем рейде, как правило, дежурил минимум один старый, но довольно опасный для миноносцев противника минный крейсер, всадник или гайдамак, с которых сняли минные аппараты и 47-мм пугачи, зато носовали по полдюжине дюймовок. Обычно на рейд выходила еще и канонерка. А в готовности под парами каждую ночь была пара крейсеров. Уже через две недели выяснилась разница в подготовке и характеристиках крейсеров, их командиров и команд. Идеальным борцом против миноносцев оказался Новик под командой Николая Оттовича фон Эссена, закончивший ремонт пробоины от попадания в корму крупного снаряда в первый день войны. Высокая скорость, шесть скорострельных 120-мм, а также дерзость и бесстрашие командира позволяли Новику занимать выгодное положение для расстрела миноносцев противника и вовремя уворачиваться от ответных минных атак. Вскоре он записал на свой счет два миноносца и минный катер. Правда, после войны выяснилось, что на самом деле оба миноносца японцы дотащили на буксире до Дачимульпо и после ремонта ввели в строй. Но утопление тараном минного катера действительно имело место быть. Впрочем, японцы в долгу не оставались, и по докладам командиров-миноносцев, достававший их Новик был потоплен самодвижущимися минами уже минимум два раза. На деле единственными повреждениями лихого крейсера второго ранга были три пробоины от 75 и 57-мм снарядов. Вторым по боевой эффективности оказался броненосный Баян, Под командой Роберта Николаевича Верена. Аскольд тоже проявил себя в единственном для него ночном столкновении вполне неплохо, но Макаров предпочитал использовать его в дневных разведывательных выходах. Он, как и варяг с богатырем, был недосягаем для броненосных крейсеров японцев и слишком силен для их бронепалубников. Зато богиня отечественного производства, Диана, оказалась не слишком эффективной. Ее многочисленные 75-мм работали только на близких дистанциях, подойти на которые к миноносцам, этому медлительному кораблю, было практически нереально. Правда, и японские миноносцы ее предпочитали обходить стороной. Посмотрев на это, Макаров загадочно хмыкнул, и тут не соврал варяжский врачеватель, и приказал, Снять с богинь больше половины 75-мм пушек, заменив их на 4 6-дюймовки, взятые с берега, а освободившиеся 75-мм установить по одной на корме каждого миноносца. После этой, простой как табурет меры, русские миноносцы наконец-то уравнялись в огневой мощи со своими японскими визави. В результате всей этой бурной деятельности, а также каждодневного тролления силами портовых буксиров, катеров и миноносцев, Макаров смог поддерживать рейд в почти что абсолютной чистоте от вражеских мин и отбить следующую атаку Брандеров. Адмирал Тога вторично попробовал закупорить русский флот в гавани 14 марта. Воспользовавшись тем, что проход теперь не защищали пушки Ретивазана. Возглавить отряд из четырех пароходов Брандеров поручили герою февральского рейда, бывшему морскому агенту в Санкт-Петербурге, капитан-лейтенанту Такео Хироса. Команды их набирались исключительно из добровольцев. Сопровождать Брандеры до порт Артура должны были шесть миноносцев 9-й и 14-й миноносных флотилий. В ночь 14 марта в 2 часа 20 минут прожектора крепости нащупали приближающиеся к рейду четыре парохода-заградителя и миноносцы. Сразу же крепостные батареи и корабли открыли по ним огонь. После первых выстрелов Макаров прибыл на канонерскую лодку «Бобр», стоявшую в проходе, и в течение нескольких часов руководил отражением противника. Продемонстрированные в этом бою хладнокровие, распорядительность и сдержанная корректность в отношении как офицеров, так и нижних чинов командира-канонерки капитана второго ранга Александра Александровича Ливина приглянулись командующему, и он начал подумывать о продвижении светлейшего князя на мостик корабля первого ранга. Головной брандер Фукуи Мару был подорван торпедой миноносца «Сильный» лейтенанта Креницкого. Взрывом у него был оторван форштевень, но носовая переборка уцелела и не позволила судну затонуть. Потерявший управление и осыпаемый со всех сторон снарядами, японский пароход развернулся вправо и уткнулся в берег под Золотой горой. В это время на сильном один из матросов нечаянно ухватился за рычаг парового свистка. Над гаванью раздался протяжный гудок, который японские заградители приняли за сигнал своего ведущего и повернули за ним. Это и предопределило полный провал операции противника. Еще два японских судна, Чуйомару и Яхикумару, приткнулись у Золотой горы, а четвертое, Йониямамару, торпедированная миноносцем решительный и расстрелянная береговыми батареями, затонуло у тигрового полуострова. В шлюпке, спущенной с Брандера, Фукури-Мару, погиб отважный Хироса, сраженный осколками снаряда, попавшего в борт парохода. Тем временем бой на подступах к Порт-Артуру продолжался. Сильный получил повреждения от двух миноносцев противника и тоже вылез на берег у подножия Золотой горы, но еще до восхода был снят буксиром силач. На русском миноносце погибло семь матросов и инженер-механик Зверев. Лейтенант Креницкий и 12 матросов получили ранения. В это время среди вспышек выстрелов и света прожекторов к месту боя подошла канонерская лодка «Бобр» под флагом командующего. Вместе с канонерской лодкой «Отважный» они отогнали вражеские миноносцы и теперь требовалось осмотреть брошенные под берегом неприятельские пароходы, потушить на них пожары и обезвредить подрывные устройства. Это было выполнено командами добровольцев под руководством лейтенанта Кедрова, Азарьева и Мичмана Пилсудского. С японских кораблей также была снята мелкокалиберная артиллерия и передана для усиления вооружения на несколько миноносцев. Когда утром 14 марта у Порт-Артура появился японский флот, ему навстречу решительно вышла русская эскадра, убедив адмирала Того в провале его замыслов. И хотя у Макарова в тот момент было всего лишь четыре броненосца, не приняв боя, японские корабли отошли. Понимая, что противную сторону сие очередное фиаско явно не устроило, Степан Осипович для безопасности прохода приказал с Брандера, затонувшего под Маечной горой, срезать надстройки, и он, превратившись в своеобразный мол, стал надежной защитой для дежурных канонерок. А чтобы на будущее еще больше затруднить японцам подобные атаки, Степан Осипович решил устроить перед входом на порт Артурский внутренний рейд дополнительное заграждение из затопленных пароходов. Были взяты четыре парохода русско-китайского пароходства и КВЖД – Карбин, Хайлар, Шилка и Эдуард Бари. Первые два образовали наружный брекватер от Тигрового полуострова, а последние два внутренний под Золотой горой. Между пароходами Шилка Эдуард Бари и затонувшими брандерами у Золотой горы протянули стальные тросы. Впоследствии еще маристи этих брекватеров было поставлено минное заграждение инженерного ведомства на проводниках с берега, замыкаемое на ночь. Для обороны рейда были специально выделены береговые батареи, канонерские лодки и введено дежурство крейсеров, миноносцев и катеров у затопленных на рейде пароходов, бонов и минных заграждений. У входа на рейд под Золотой Горой дополнительно были установлены 120-мм орудия, временно снятые со вспомогательного крейсера «Ангара», которые постепенно должны были заменить пушками, снимаемыми с боярина, затонувшего на мелководье у одного из островов недалеко от дальнего. Вдобавок беспокойный адмирал распорядился посменно ставить на ночь у артиллерийской пристани броненосец типа «Полтава», чьи направленные в проход две 12-дюймовки вкупе с четырьмя шестидюймовыми пушками должны были стать дополнительной гарантией от повторения атак настырных японских брандеров. Многим в Артуре казалось тогда, что в попытках японцев заткнуть бутылочное горлышко прохода в гавань поставлена жирная точка. Вновь начались размеренные регулярные выходы в море, командующий упорно продолжал учить эскадру не только стрельбе, но и элементарному совместному маневрированию. Однако учения учениями, а война войной. В 20-х числах марта наши истребители пару раз ходили ночью к Чимульпо, где накидали мин на входном фарватере. Правда, все они были вытралены место постановки демаскировали несколько всплывших мин и два потерянных плотика в дальнем охранении миноносников обора заходил баян подобная операция у пусанов в которые приняли участие 4 шихуаских истребителя со скольдом и новиком в охранении, дала уже фактический результат на выставленных минах через трое суток подорвался и затонул японский флотский угольщик Складывалось впечатление, что адмирал Тога начинает утрачивать инициативу. Появились, особенно среди молодежи, разговоры о том, что желтомазы издают. Но вскоре все эти толки были бесцеремонно и жестоко прерваны. Точка оказалась запятой.